Сунув руку в карман, козлик достал монетку достоинством псантик сантик и положил ее в углубление на конце язычка. Язычок моментально исчез в отверстии вместе с монеткой, и лампочка засветилась вновь. «Теперь все в порядке», — облегченно вздохнул козлик. В это время незнайка обратил внимание на то, что в номере не было кроватей. «На чем же мы будем спать?» — с недоумением спросил он. «Здесь откидные кровати», — объяснил козлик. «Так часто делается в дешевых гостиницах».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 «Ах, черти!» — воскликнул Козлик. «Так здесь, значит, и за кровати надо платить». Он сунул в углубление язычка сантик. Кровать мгновенно откинулась, а из стены в тот же момент высунулись еще три язычка, под которыми замигали надписи. «Простыня один сантик, одеяло один сантик, подушка два сантика». «А!» — закричал Козлик. «Теперь мне понятно, почему гостиница называется экономической, потому что здесь можно сэкономить уйму денег».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 и устроил точно таким же путем постель для незнайки. Поскольку спать им еще не хотелось, друзья решили посмотреть телевидение. Подойдя к телевизору, Козлик повернул рукоятку. Телевизор, однако же, не включился, зато сверху высунулся уже знакомый нам язычок и потребовал плату — пять сантиков. «Да это же грабеж!» — возмутился Козлик. «Такие деньги платить только за то, чтобы посмотреть телевизор!» Поворчав немного, он все же вынул пять сантиков и положил их на язычок.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 Поезд пришел, но Мига и Жулио так и не появлялись. «Теперь ясно, что они обманули нас и удрались деньгами», — сказал Козлик. Они снова отправились искать работу, но в этот день их поиски не увенчались успехом. Козлик сказал, что это ничего, так как скоро откроется веселый балаганчик и, может, будет попытаться подзаработать там. Явившись на улицу, где было уже знакомое ему веселительное заведение, Незнайка и Козлик увидели, что вчерашний коротышка выздоровел и уже стоял на помосте, увертываясь отлетевших в лицо мечей. Правда, под глазом у него красовался большой синяк, но коротышка, по-видимому, привык не обращать внимания на подобные пустяки. «Что ж», — сказал Козлик, — «я думаю, это ничего. Скоро его кто-нибудь стукнет мячиком так, что он полетит с ног, и тогда я займу опять его место». Расчеты Козлика оказались верными. Скоро действительно кто-то запустил мяч с такой силой, что коротышка не успел увернуться. Удар на этот раз пришелся по другому глазу. Схватившись рукой за подбитый глаз и заливаясь слезами от боли, бедняга побежал поскорей домой. Козлику было жалко несчастного коротышку, но вместе с тем он был рад, что теперь сможет заработать немного денег. Не успел он, однако, предложить свои услуги хозяину, как стоявший неподалеку коротышка, вскочил на помост и закричал, «А теперь я буду! Давайте в меня бросайте!» Он тут же просунул голову в отверстие в занавеске, и мечи полетели в него. Этот новый коротышка оказался хорошим актером. Он ловко увертывался от мечей. Зная, однако, что публике не нравится, когда мечи летят мимо, он время от времени наклонял голову и нарочно подставлял под удар лоб. Мячик, не причинив коротышке особенного вреда, отскакивал от лба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 Разговаривая, таким образом друзья зашагали по городу. Чем дальше они уходили от центра, тем реже встречали освещенные витрины магазинов и яркие огоньки реклам. Дома становились все ниже, а окна подслеповатее. Асфальтированные тротуары кончились и пошли просто булыжные с выбоинами и ухабами и лежащими поперек кучами мусора. Вид всего этого производил на Незнайку удручающее впечатление. Одни названия улиц могли вызвать неприятное чувство,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 Полки были не из пластмассы, как в каталашке, а из грубых, почерневших, неотесанных деревянных досок. И стояли они так тесно, что между лежавшими на них коротышками казалось трудно было просунуть палец. В отличие от арестованных, которые томились в каталажке, здешние обитатели пользовались гораздо большей свободой. Каждый здесь считал себя вправе делать все, что ему приходило в голову.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 что это у него с непривычки и постепенно пройдет. «Старайся только не дышать носом, дыши ртом», — советовал Козлик. Незнайк старательно зажал пальцами нос. Понемногу он отдышался и пришел в себя. «Теперь тебе надо полежать, и все будет хорошо», — утешал его Козлик. Поддерживая Незнайку под руку, он провел его между рядами полок, словно по лабиринту. Увидев приколоченные к полкам таблички с цифрами 215 и 216, Козлик остановился.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 С тех пор хорошо стало. — И нам хорошо, и господину Дрянингу тоже неплохо. Не нужно тратиться на матрасы, — вступил в разговор третий коротышка. — Ты, братец на Дрянинга, не сердись, — сказал первый. — Он коротышка хороший, истинный благодетель наш, — так и в газетах пишут. Если бы не он, сколько коротышек осталось бы без ночлега? В какой-то еще гостинице найдешь место за 10 сантиков? — Эх ты, недаром тебя называют Строптивым. — А тебя недаром зовут Покладистым, — ответил Строптивый.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 «Да и на обстановку надо потратиться. В хорошей гостинице ты получишь за фертинг целую комнату. А здесь нас, гляди, сколько напихано, один над другим лежит». «С каждого 10 сантиков это получится выгоднее, чем по фертингу. За целую комнату брать», — сказал Козлик. «Говорят, этот дрянинг накупил в каждом городе на окраинах участков земли по дешевке и настроил вот таких гостиниц вроде мусорных ящиков», — сказал строптивой «Ну и что ж, доход верный».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 Там у нас одного коротышку укусила крыса за шею. Ужас, до чего мучился бедный. На шее у него вздулся желвак величиной с два кулака. Вот я не вру, честное слово. С тех пор я боюсь, как бы меня не укусила крыса. Мне все почему-то кажется, что она меня куснет обязательно за это самое место, что и того коротышку, — показал козлик пальцем на шею. — А крыса может укусить того, кто на средней полке лежит? — спросил Незнайка. «Крыса все может», — сказал строптивый. «Конечно, ей прямой расчет укусить сперва того, кто на нижней полке лежит. Но бывают крысы бешеные. Такая крыса бежит, словно с цепи сорвалась, и кусает всех без разбора. Она не станет смотреть, на какой ты полке лежишь». «Что вы там про крыс завели беседу? Или у вас нет другой темы для разговора?» — закричал коротышка, лежавший на верхней полке. «Вот я слезу сейчас и заткну вам глотки». Коротышки притихли. Отвратительный запах...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 Произведенные арифметические расчеты, однако, настолько утомили Незнайку, что глаза его сами собой закрылись, и он погрузился в сон.